Глава 14. Великая загадка фазана. Прежде наш сад был истинным раем для натуралистов. В нашей трубе гнездились галки. В течение брачного сезона мы должны были просыпаться с рассветом. Сначала пробуждались родители и заводили разговор между собой, а потом, отделённые от наших ушей лишь на толщу кирпича, принимались шипеть четверо-пятеро птенцов, требуя завтрака. Но как говорил Чарльз, что это было в сравнении со зрелищем чёрного хвоста, доверчиво торчащего из нашей трубы, пока владелец этого хвоста кормил внутри своих детишек. Дрозды, ничтоже съумнявшиеся, дробили улиток на нашей дорожке, стуча точно кузнецы, и придавая ей вид прилавка устричный. Их родичи, когда мы пили чай на лужайке, присоединялись к нам и вытаскивали из земли дождевых червей, словно красно-бурые резинки, полностью отбивая аппетит у наших гостей. «А однажды, в доказательство того, как мать-природа полагается на нас, сказала наша бабушка, у нашего порога поселился кукушонок. Каждое утро, открывая дверь, я видела его на веранде, припавшего к полу рядом с молочной бутылкой. Почему именно рядом с ней, мы так и не узнали, разве что ему было тоскливо одному, и он принимал бутылку за другую кукушку». Добраться до молока кукушонок не пытался, а едва я забирала бутылку в дом, он подскакивая и хлопая крылышками, перебирался на кучу ко мне из-за домом и пристально следил в окно, чем мы занимаемся на кухне. Он не отводил от нас взгляда даже тогда, когда кормила его унылого вида овсянка, который вскоре уже приходилось повисать в воздухе, чтобы бросить в корм в широко разинутый огромный клюв. Мы жутко обрадовались, когда он вырос и улетел в Африку. Моя бабушка, глубоко огорчённая тем, что мы не позволили ей вырастить его у себя, он напоминал ей Гладстона, заявила она. А тёте Луизе не составило бы труда его кормить. Сказала, что мы недостойны доверия невинных маленьких созданий. На что Чарльз послал невинные маленькие создания ко всем чертям. Проклятущая тварь своей вечной слежкой довела его до того, что выходя из дома, он ожидал ощутить у себя на плече тяжёлую руку инспектора из Скотланд-Ярда. Но всё равно это было всё интересно. И кукушонок из Озарянка, который прилетал посидеть на спинке стула, пока мы ели, и дятел, который слегка смехнулся и начал в разгар зимы долбить дупло в телеграфном столбе. Мы следили за ним как очарованные, пока кто-то не сообщил о нем на почту, откуда явился монтер и замуровал дупло металлической пластинкой. Мы уже ощущали себя великими орнитологами, а потом завели кошек. После этого благоразумные птицы начали облетать наш коттедж далеко стороной. А уж если им приходилось пересекать нашу территорию, они у ворот взмывали вертикально вверх и проносились над ней на максимальной высоте. Галки некоторое время держались, но и они сдались, когда в один прекрасный день Шеба взобралась на трубу и многозначительно посмотрела на них сверху. Единственной птицей, посещавшей коттедж, был дрозд, который играл с соломоном, но и он исчезал, стоило Шебе выглянуть из-за угла. Вернее сказать, играл один дрозд, как это заведено у птиц, пролетал над самой головой Солли, когда тот шел через лужайку и спуская на смешливые крики – и соблазнительно садился на ограду. А Солли не играл. Он устремлялся на Дрозда, как вымбулдонский чемпион, эффектно прыгая, растопыривая лапы во все четыре стороны. Тут-то Дрозд и допустил роковую ошибку. Он, несомненно, наблюдал, как Соломон охотился на мышей на лужайке и чел его рохлей, который ничего не способен поймать. Он не видел, как Соломон в доме тренируется с мячами для пинг-понга и с мухами». Смотреть на Соломона с мячиком было частейшим наслаждением. Шеба, как высокомерно указал Чарльз, ловила то, что ей бросали. Сугуба по-женски. Когда мы подбрасывали для неё мячик, она прыгала, не прицелившись, болтала лапами в воздухе и промахивалась. Это было удивительно, если вспомнить, как ловко она охотилась на мышей. Не менее удивительно, чем способность Соломона, упускавшего на земле всё, взлететь в воздух подобно стреле. И ещё в полёте схватить передними лапами то, что мы ему бросали. Это был его единственный талант, и он пускал его в ход при всяком удобном и неудобном случае. Если мы не бросали ему мячики или шары из фольги, он принимался прихлопывать мух. Нельзя сказать, что так уж приятно, когда кот то и дело проносится по воздуху, точно воздушный гимнаст, и тут же хлопается о пол как бомба. Но от мух мы избавлялись. Талант Саламона, хотя дрост об этом ничего не знал, делал его опасным объектом для насмешек небольших птичек. И вот как-то раз, хорошо потренировавшись с мясной мухой, Саламон вышел, стремительно подпрыгнул и вырвал пару перьев из хвоста крылатого острика. Мы знали, что дрост уцелел. Мы собственными глазами видели, как он нёсся над долиной, словно за ним гнались привидения. Но Соломон ничего подобного не признавал. До конца вечера он расхаживал хорошо нам знакомой хвостливой походкой, которую Чарльз прозвал шагом брюхастой пантеры. Голова опущена, из уголков рта торчат два черных перышка и взгляд оповещающий, что птичка, если нам интересно узнать, куда она девалась, находится у него внутри. Когда Соломон лег спать в эту ночь и в лесу начали перекликаться совы, Он встал и охотничьей походкой пошел к окну. Когда-то, когда он был котенком, едва совы принимались ухать, он мгновенно забирался под одеяло, но те времена безвозвратно миновали. Прижав морду к стеклу, угрожающий вздернув свой верблюжий зад, он подробно объяснял им, что сделает с ними, если они не заткнутся. «Съезд, а перья их хвостов приложит к хвосту дрозда». Очень часто в последующие дни мне вспоминалось предсказание тётушки Этель, что Саламон вырастет полоумным, и наблюдая, как он прыгает на всё, что прилетает над садом, от самолёта до воробья, я гадала, кто раньше угодит в смирительную рубашку я или он. Теперь он из дома только выползал, на случай, если добыча окажется за углом. В саду он патрулировал кородущейся походкой охотника, сощурившись донельзя и бросая угрозынные взгляды на сарайчик с садовым оборудованием, где шеба возмущался, а он слишком громко болтает сидни, и распугивает всех пернатых. Когда он спал перед камином, подставляя живот огню, то уже не безмятежным сном того, кого ничто не волнует, кроме бутербродов с крабийм мясом. А продолжал во сне так энергично ловить птиц, что казалось, у него разоигралась пляска святого Витта. Но ловил он только этих птиц. На его реальные птички не приближались к нему на расстояние прыжка. Для компенсации, если где-нибудь в радиусе мили валялась дохлая птица, Саламон тут же волок её домой. Иногда, например, она оказывалась Застарела дохлой, например, ворона, которую, видимо, застрелили за месяц до того, как Соломон с торжеством положил её на ковёр, и она буквально развалилась на куски. Мы сгребли останки в совок и торопливо унесли их в лес. "Оставлять их у себя никак нельзя", заявил Чарльз. "Не хватает только, чтобы кто-нибудь вообразил, будто ворону убил Соломон". Откровенно говоря, я сочла Чарльза излишне осторожным. Даже самые горячие поклонники Соломона не поверили бы, что он способен подстрелить ворону из дробевика. Но я промолчала. Да и мои слова мало бы что изменили. На следующий день ворона вернулась на ковер. Благодаря редкостной удаче, сообщил Соломон, бережно водворяя ее на прежнее место, он подошел к лесу необычной дорогой и вдруг увидел ее под опавшими листьями. «Миленькая, верно?» Он тщательно облизал растрепанные перья и ревниво улегся рядом с ней, почти с иголочки. «Он намерен хранить ее вечно-вечно», — добавил он и оглянулся, проверяя, слушает ли Чарльз. Однако Чарльз, заткнув нос, уже убежал поискать чего-нибудь дезинфицирующего. После этого Чарльз прослушал моего совета. Трофеи Соломона незамедлительно отправлялись в мусорный бачок, и крышка закрывалась потуже, чтобы он не мог ее открыть. а ведь он старался прямо-таки пыхтел отчаянно царапая крышку и громогласно требуя, чтобы ему вернули голову курицы, которую он нашёл на мусорной куче старика Адамса, крыло голубя, его он подобрал на дороге. Если ворона, сказал Чарльз, пребывала в покойницах месяц, то голубь скончался в дни, когда Британию оккупировали римляне. Но запах Саламона нисколько не удручал. Чем сильнее воняла его находка, чем безобразнее она выглядела, тем довольнее он был. То есть, при условии, что сам на нее наткнулся. Если же мы давали ему что-то не самое свежее, например, на ужин мясо, купленное накануне, он глядел на нас с ужасом и говорил, неужели мы думаем, что он будет есть это? И Шеба не отставала от него. Хотите отравить нас, вопила она, театрально пятясь, будь то не веря своему носу. За сим они удалялись, уныло усаживались бок о бок на садовой ограде и тоненькими голосками спрашивали прохожих, не найдется ли у них черствой корочки, или, быть может, они знают хороший дом, куда возьмут двух маленьких кошечек, которых никто не любит. Хуже всего был конец недели. В воскресенье к вечеру я частенько просто не знала, чем кормить этих животных, Куплю 2-3 фунта парного мяса в пятницу. Днем в субботу, если она выдалась жаркой, они отворачивали от него носы. Рыба отпадала по той же причине. Ее они не ели в субботу даже на завтрак. При виде кошачьих консервов у них уши вставали торчком от ужаса. Этого сиамские кошки вообще не едят. Даже в критических случаях. Лучшую консервированную говядину или телятину они так уж и быть соглашались съесть, Но только одну порцию. И ещё ни в коем случае, сиамские кошки, говорили они, в величевой процессии, печально отправляясь к ограде, нуждаются в разнообразии. Неделя за неделей шеба ничего не ела по воскресеньям, и вид у неё был такой эфирный, что у меня слёзы на глаза навёртывались, хотя я прекрасно знала, что она выламывается, а Соломон демонстративно существовал только на пшеничных хлопьях. У нас всякий раз орывало сердце, когда мы видели распахнутую дверцу буфета и гласящий о голоде пакет, зияющий дырой в боку. Не мы и обличение, что мы не кормим их как надо. Мы с тоской вспоминали Блондина, которому для полного счастья было достаточно пары орехов и апельсиновой дольки. И единственным его пороком была страсть к брючным пуговицам, да ещё склонность всовывать язык в носик чайника для заварки, если никто не смотрел в его сторону. Вздохнув об олом, мы отправились и заказали холодильник. В тот день, когда он был доставлен, белые сверкающие символы победы в борьбе за свежую пищу для сиамских кошек, Соломон иногда казалось, что этого кота запас подлых штучек просто не истощим, приволок в дом свою самую крупную добычу. Даже величайший актёр не мог бы выйти на сцену эффектней. Техники на коленях в кухне возятся с проводкой. Я готовлюсь предложить им дружескую чашечку чая. Шеба, широко раскрыв любопытные глаза по обыкновению, сидит на первом плане, один из техников шутливо осмелвляется, хватит ли в холодильнике места для её мышей. Чанс вычисляет, сколько бутылок пива можно будет там держать. И тут внезапно появляется Соломон. Его глаза сияют, как звёзды на доблаком перьев. Длинные тонкие ноги растопырены, чтобы не наступить на волочащиеся крылья, и он пошатывается под тяжестью огромного фазана. Когда он сложил птицу к моим ногам, воцарилась мёртвая тишина. Техники переглянулись под козырьками своих фуражек. Мы прекрасно знали, о чём они думают. На досуге мы балуемся браконьерством и ловко приспособили для этого сиамских кошек вместо собак. И чем скорее они уберутся подальше от такой сомнительной компании, как мы, тем лучше. Чарльз постарался исправить положение. Он рассказал им про манеру Соломона тащить домой из леса всякую дохлятину. "Ха-ха", сказал он, "вроде той вороны, которая развалилась на куски, едва до неё дотронулись, и небрежно пнул фазана". Только фазан не развалился, а перекатился на другой бок с аппетитным шлепком. А Саломон прыгнул на него дьявольским воем, подначивая его снова встать, если посмеет. Перепуганные насмерть техники поторопились закончить работу и улепетнули. С нами они больше не перемолвились ни словом, но когда их фургон покатил по дороге, до нас принёсся их голос. Понятно, для чего им холодильник понадобился. Одного знали твёрдо: где бы Саломон не подцепил фазана, поймать он его не поймал. Одно дело пёрышки из хвоста дрозда. На такой птице стоило бы просто захлопать крыльями, и он бы мигом очутился на ближайшем дереве, по весь голос требуя вызвать пожарную машину. Саламон мог стянуть птицу из щей так ладовой, или, может быть, кто-то из лесников перебросил его через ограду в подарок нам, как делают в деревне застенчивые люди. А Саламон подобрал бы и внёс в дом. Ответа на эту загадку мы так и не узнали. 2 дня фазан пролежал спрятанный под ванной, а Соломон не оставлял попыток взломать дверь, а Чарльз то говорил: "Неужели птицы пропасть зря?" То напоминал, что в былые люди людей из-за меньшее ссылали в Ботани-Бей на каторгу. Мы всё ещё надеялись, что что-то прольёт свет на эту тайну, но никто и ничто не пролил. Если он попал к нам ещё и так худовойт, то, как указал Чарльз, Там он очутился тоже противозаконным путем, наводить справки мы не решались, из опасения выставить Соломона браконьером, если фазана нам все-таки не подарили. Поскольку с момента рождения Соломон все время своего бодрствования тратил на то, чтобы внушать людям, какой он лихой и малый, они ведь могли ему и поверить. А потому во вторую ночь, придя к окончательному выводу, что помимо соображений порядочности, навряд ли стоит есть фазана, который вполне мог скончаться от яда. Это была наша третья гипотеза. Мы, когда совсем стемнело, пробрались с птицей в мешке за калитку, прошли 2 мили в холмы и с сожалением закопали её в канале.